Глава двадцатая. Договорились. Как-то подозрительно быстро согласился Демир. Твои планы на завтра. Заседание Академического Совета. Страшно звучит, ухмынулся Демир. Послезавтра? Выходной. Значит, послезавтра и пообедаем. А после обеда я начну искать твоих недоброжелателей, если таковые действительно имеются. Что? Что ты смотришь с таким подозрением? Мне клятву принести? Давай, кивнула я. Магическую. Магическая клятва, произнесенная в присутствии хотя бы одного свидетеля, считалась нерушимой и обязательной для исполнения. Поговаривали, что за этим самым исполнением следят боги. Димир ожег меня раздраженным взглядом, но все же начал произносить слова клятвы. Я внимательно слушала. Я, Димир, Лорн Даркай, Лорд Драконов, клянусь. Слова нанизывались одно на другое. Если бы Демир клялся в первые дни моего появления в этом мире, не исключено, что я заснула бы уже через несколько секунд. Слишком спокойным, даже нудным тоном произносилась клятва. Но теперь я дослушала до конца, удостоверилась, что меня не собираются обманывать и дождалась появления в комнате небольшой ярко-оранжевой молнии, подтверждения, что теперь боги будут следить за выполнением данной клятвы. «Довольно?» – уточнил Демир, увидев молнию. Я кивнула. «Тогда увидимся послезавтра». Повернулся и вышел из кабинета. Жесткий мужчина, даже прощаться не умеет. Впрочем, мне было все равно. Я вызвала Урису, попросила принести обед и уселась в свое родное кресло. Мне жутко не хотелось появляться завтра на совете, а еще меньше хотелось проводить мини-экскурсию по академии для членов этого совета. А ведь придется, они однозначно захотят убедиться, что академия находится в надежных руках. И остается только надеяться, что никакой грифон больше не пропадет. Между тем Уриса принесла поднос с едой я принялась насыщать свой желудок. После обеда следовало проработать с Антером все вопросы, которые могут возникнуть у членов совета, уточнить, какие проблемные участки есть на территории Академии прямо сейчас и постараться разобраться с прошениями и докладами на свое имя. А ведь их наверняка скопилось немало, уж после педсовета точно. Я мало понимала, что именно ела. Вроде это было что-то мясное. Моя голова была занята совсем другим. Закончив набивать желудок, я отодвинула тарелки и вызвала Антера. «Принесите документы, связанные с завтрашним заседанием Академического совета», приказала я. «Слушаюсь, Лерна Тариса», поклонился тот. И уже через несколько минут мы обсуждали самые актуальные проблемы. Множество проблем. Освободилась я, как обычно, под вечер. И сил у меня осталось только на то, чтобы добраться до постели и рухнуть в нее. Глаза закрылись сами собой. Я снова предсказуемо очутилась в комнате Демира. «От какой нежити ты так долго бежала!» Саркастически поинтересовался он, расположившись в удобном мягком кресле. «Смешно», — фуркнула я. «Лучше объясни, почему я которую ночь не могу нормально отоспаться. Вечно ты мешаешь». «Ты дерзкая», — усмехнулся Демир. «Но мне это нравится. Надоели покорные. Ты моя, моя перед богами. Поэтому тебя ко мне и тянет. Тариса твоя, кем бы она ни была, не я. Теперь ты, привыкай». Вот на этой оптимистичной ноте мы и расстались. Меня в очередной раз выкинуло из сна. Пришлось засыпать заново. Утром, приведя себя в порядок, одевшись и выпив чашку кофе, я отправилась на встречу с членами академического совета. Все шестеро, они уже прибыли порталами в крытую портальную комнату, специально защищенную заклинаниями изнутри и снаружи. Именно здесь обычно происходило перемещение за стены академии. И здесь же академия встречала гостей, не всегда званных. В принципе, всех членов совета я с легкой душой могла отнести к незваным гостям. Они приходили толпой, осматривались с таким вниманием, будто заранее решали, кто будет мебель выносить, а кто стоять на страже. Задавали не всегда удобные вопросы, постоянно пытаясь подловить меня на несостыковках. И вообще вели себя, по моему мнению, чересчур агрессивно. Дракон, гном, тролль, оборотница, эльфийка, вампир. Совет состоял из представителей этих рас. В местное министерство образования входили дракон и эльфийка. Меценатами являлись гном и оборотница, а тролль и вампир заботились о правах адептов всех раз. Между собой они постоянно спорили, не соглашались с чужим мнением и напоминали мне кучку бабок, пришедших на рынок за товарами подешевле. Так и следи, как бы не получить клюкой от любой из них, наровившей купить пучок укропа не за 10, а за 9 рублей. Понятия не имею, как справлялась с этим народом Тариса. Может, с ней они вели себя поспокойней, опасаясь очередной ее истерики? Мне же приходилось отвечать спокойно, с легкой иронией в голосе. Впрочем, никого из совета мое поведение на место никогда не ставило. Здесь нужен был властный Демир с его сарказмом, а не спокойная я. Заранее подготовившись к встрече, я неспешным шагом зашла в портальную комнату, совершенно пустую, без окна, освещенную магическими шарами под потолком. «Доброе утро!» – поздоровалась я. «Доброе!» – усмехнулся дракон Альтар Лорн Наранский. Высокий широкоплечий шатен, лет 50 на вид. Ярко-синий камзол, черные штаны, коричневые туфли. Альтар любил своим внешним видом смущать собеседника. «А вы не торопитесь!» «Мы куда-то спешим?» Удивленно приподняла я брови. «У нас изменилась повестка дня?» Альтар еще раз хмыкнул, но не стал дальше развивать тему.